а потом исчезла. Хм, я такой не помню. Я тоже ответил Эрониму. Сколько сахару класть, да не клади вовсе. Ты расстроен тем, что я тебе сказал? Ну, Вообще-то я не люблю, когда мной интересуется тайная полиция. А кто любит? Только все под ней живут. Ходят, влюбляются, планируют, плачут, ищут, мечтают...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 Они к ним не подкрадываются. Если человек один на один с природой нарубил красного дерева, сдал подрядчику, он их не интересует. Их интересует общность, эрониму. Когда слово и мысль одного могут словно пожар перекинуться на всех, я им ничего не сказал Максиму. Зря. Надо было ответить правду. Может, они только того и ждут, чтобы я ответил правду. С ними лучше всего молчать, как пень. Не знаю, не помню. Кого еще вызывали? Не слыхал. Я не мог не сказать тебе, что было со мной. Спасибо, коронимо. Я должен понять так, что тебе меня подменить в этой ситуации не с руки...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 Зато потом нет страданий. «Почему мало запросил? Зачем? задешево отдал? Надо было бы больше просить. Ну и проси больше, проси. Чтоб потом не таить в душе обиду. А вы все как один грант и деньги, суета, главное — душа и достоинство. Вот и живете без денег на одно достоинство». Штирлиц раздраженно допил кофе, снова закурил. «Мои компаньоны, конечно, захотят тебя обобрать».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 Люди изобрели закон, чтобы защищаться без оружия умом. Словом, получать будешь три раза больше, чем тебе сейчас платит хозяин. «Но ты говоришь так, Максиму, словно уходишь навсегда?» Тихо заметил Эронимо. «А если и так?» — спросил Штирлиц. «Тогда что?» Даже если ты скажешь об этом в тайной полиции, они тебе уплатят десять песо. Это не деньги. Хорошо. Я уйду с этого места, брошу хижину, а меня через десять дней турнут твои компаньоны, Гринго. Тогда как? Такое может быть? Штирлиц устало вздохнул. «Может. Но если мы с тобой заключим договор хотя бы на полгода, то ты за эти полгода заработаешь столько, сколько здесь Штирлиц обвел глазами его маленькую деревянную хижину. За два у тебя будет резерв. И несуй деньги в металлический ящик, вкладывай в дело. Купи право на постройку своего подъемника».